Сказал, «В отличие от прошлых лет, с новогодним тостом на сей раз выступит не главный редактор, а самый молодой член нашего коллектива. А коль скоро он востоковет, пусть произнесет свою речь по-китайски и переведет». «Пожалуйста, товарищ Овчинников». Я разом протрезвел и бойко начал. По-китайски можно было говорить что угодно, но что сказать по-русски». Начал с того, что 1951 год ознаменовался созданием отдела стран народной демократии и предложил выпить за то, чтобы он из года в год рос и, в конце концов, стал единственным из международных отделов. Ильичев приветливо кивнул, считая, мол, что выдержал экзамен. «После этого мы на радостях продолжили подпольное празднование». Я, в конце концов, заснул у себя на диване. Тогда они стояли во всех кабинетах, ибо газета нередко выходила под утро. Среди ночи меня разбудила курьерша. Первую полосу переверстали, так как неожиданно пришло новогоднее приветствие Сталина японскому народу. Надо было сокращать и заново вычитывать мою колонку. В странах народной демократии газета вышла лишь на рассвете. «Всю жизнь будешь теперь вспоминать эту страну восходящего солнца», – пошутил выпускающий, и оказался пророком. Ссора между Мао Цзэдуном и Хрущевым заставила меня переквалифицироваться с Китая на Японию. Через десять лет после описанного эпизода я поехал работать в Токио, а через двадцать лет коллеги знали меня уже не как китаиста, а прежде всего как автора ветки Сакуры. Берия обо мне разобраться и наказать. Военный институт иностранных языков готовил кадры для генерального штаба. Знания языка из страны я получил хорошие, а вот о профессии журналиста не имел понятия. Пришлось изучать газетное дело буквально с азов на рабочем месте. Впрочем, я не был исключением. Среди молодых международников практически не было выпускников факультетов журналистики. В газету предпочитали брать страноведов, то есть людей со знанием языков и регионов. Ну, а журналистские навыки надо было обретать на практике. К примеру, я китаист, который потом стал еще и японистом, должен был держать в поле зрения Дальний Восток, тогда как арабист Евгений Примаков занимался Ближним Востоком, Были у нас профессиональные индологи, германисты, американисты. Всем нам до выезда за рубеж надо было научиться делать газету, то есть дежурить по номеру, сначала в паре с более опытным коллегой, а потом и самостоятельно. Дежурный по отделу отвечал за все, в том числе и за орфографию, хотя она, строго говоря, входила в компетенцию корректуры. Всех нас глубоко потряс трагический случай с ветераном-правдистом, который работал в газете с 30-х годов. В его дежурство шла статья о войне, где цитировался приказ верховного главнокомандующего. Ленотипист на беду пропустил букву «Л» в слове «главнокомандующий». Получилось нечто весьма неблагозвучное. Ошибку прозевали и корректор, и дежурный, и свежая голова. Слава богу, не заметили ее и в Кремле, а то дело могло бы кончиться сороковой пятьдесят восьмой статьей. Но через пару дней пришла возмущенная телеграмма от какого-то бдительного пенсионера, мы их назвали народными мстителями, надо было реагировать. И ветерана уволили, бесположенно ему по стажу повышенной пенсии. Главной заботой дежурного по моему отделу было подготовить колонку в странах народной демократии для первой страницы газеты. Она должна была быть событийной и при этом разнообразной, как тематически, так и географически. Сторожилы редакции учили меня, что, получив заметку от собственного корреспондента, следовало первонаперво поинтересоваться, сообщал ли об этом ТАСС. Если в материале официального агентства было нечто важное, что отсутствовало у нашего СОПКОРа, такой абзац ему надлежало вставить. В день, о котором пойдет речь, наш СОПКОР из Варшавы передал что генеральный секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Болеслав Берут посетил площадку, выделенную из для возведения Дворца культуры и науки, проинспектировал подготовку к строительству, подробно ознакомился с проектом, а в аналогичной тасовке говорилось, что Берут ознакомился с проектом и одобрил его. Я усмотрел в этом важный нюанс и, вырезав данную фразу из телеграфной ленты, вклеил ее нашему корреспонденту.